— Может, поженимся? — спросил меня Тимофей как-то между делом. Кажется, в этот момент он менял масло моему старику. — Можем и пожениться? — ответила я также между делом. — Теперь вот жду, что будет дальше. Пока что формально я свободна как птица. Анька Сухих подцепила в клубе какого-то качка. Он пришел к ним работать новым фитнес-инструктором так что из них теперь может получиться вполне здоровая и спортивная семья. Я, правда, этим фитнес-инструкторам как-то не доверяю. Помню, как я намучилась, когда мне подарили купон на месяц бесплатных занятий с тренером. Я чуть не умерла. Он искренне полагал, что я могу всерьез и заправду подтянуться на какой-то палке и заставлял меня делать... Три подхода по сто пятьдесят раз на пресс. Сто пятьдесят раз! Да я на десятом уже дохну. Я и представить себе не могу, как с таким жить. А какой с ним должно быть изматывающий секс? — Да нормальный с ним секс, — возразила мне Анька. — Ну, тогда совет вам да любовь, пожелали мы все. а я не говорю. Наша старая дева легкого поведения была, как всегда, в порядке. Ее попросили поучаствовать в съемках утреннего спортивного шоу для детского канала. А там такие мальчишки, студенты физкультурного института, они снимали на камеру зарядку, чтобы Бася моментально включилась в работу, только там и пропадает. Замуж даже не собирается, держится за свой венец безбрачия, как за спасательный круг. Марлена жила одна. Мы не спрашивали ее ни о чем, ждали, когда она решится и расскажет сама. Стас как в воду канул, поэтому-то я и дернулась, так услышав, что он объявился. Перемены начинаются с малого, а заканчиваются черт чем. И чего он хочет? Увидеть детей? — Не давай ему. — Он недостоин, — моментально высказалась Бася. — Легко ей говорить, обеспечивая только себя. — Это его вообще-то дети? — вступила с Марлена. В конце концов, он и их отец. — Да уж. — Папаша. — И что он сказал? — аккуратно спросила Бася, которая по-прежнему больше всего на свете любила три вещи. — Мужчин? с каким-нибудь именем э, сплетни и ни к чему не обязывающие отношения. И сплетни заслуженно занимали первое место. Он, ну, в общем-то, он хочет вернуться. — К тебе? — зачем-то уточнила Венга Нет, к моей соседке, — фыркнула Караська. — Ну, ты ему отказала, естественно? Сухих даже поднялась на локти и подалась вперед. «Эх, Сашка, Сашка!» Я видела, что ей нечего ответить. Как и всегда, она явно не отказала ему, но как теперь объясняться с нами, она не знала. Я решила сгладить неловкий момент. «Может, он мне мои двадцать штук вернет ради такого случая?» — спросила я. Неловкий момент, правда, не сгладился, зато у меня появились шансы. Понимаете, девочки, он хочет квартиру брать в ипотеку. У меня же, сами знаете, однушка. О, жить невозможно. Мы же там друг у друга на головах сидим. Но разве может молодая семья жить в таких условиях? А он хочет взять трешку и жить с нами. И готов все забыть, — тараторила она, не давая никому слова вставить. На самом деле, глядя на нее... Я могла бы предположить, что Стас уже вернулся и наверняка уже живет. И если я, к примеру, сегодня вечером зашла бы к ней домой, я бы застала его там, в тех же самых трусах, что и полгода назад. Поймали моего карася и снова на ту же самую удочку. Но девочки еще не осознали, насколько все уже решено и бурно высказывались. Было провозглашено что над Сашкой надо брать шефство, что она сама себе не хозяйка никаких моральных принципов соблюсти не в силах. Было внесено предложение лишить ее временно права голоса относительно ее же собственной судьбы. Бася даже предлагала эвакуировать ее временно на имеющуюся у ее друзей дачу до получения соответствующих распоряжений. И только Марлена вдруг тихо сказала... — И правильно. — Что? — вытаращились мы все. — Что правильно? — Не надо разрушать семью. Тихо, но твердо добавила она. Семья — это самое важное. А Стас вообще-то ни в чем таком не виноват. — Вот я и говорю! — пыталась влезть Сашка, но была вырублена авенгой. Та просто прикрыла ей рот ладонью. — Говори, — сказали мы, и Марлена заговорила. Она рассказала, что с тех пор, как ушел Иван, она часто о нем думает. — Это нормально. Ты же прожила с ним столько лет. Это всегда непросто — разводиться. Поддержала я ее. — У меня развод через неделю, девочки. — Это куст. Отстал от всего этого. Мне сказали нанять адвоката, советовали арестовать счета в банке, снять и спрятать наличные, пока он этого не сделал. — Это, кстати, умно, так и надо сделать, — сказала крепкая чужим умом Бася. — А он, девочки? — Он оставил мне все. Написал мне письмо, признался, что сам виноват во всем и не хочет ни в коем случае испортить мою жизнь, просил его простить и не держать на него зла. Признал в конце, что был бы счастлив, если бы имел возможность вернуться в прошлое и все исправить. Ой — Ой-ой-ой-ой-ой! Все они так говорят! — Не верь никому! — фыркнула опытная в такого рода вопросах сухих, Он ведь переписал дом на меня, — добавила она, — и все счета платит за все. Я... я, честно, я, я не знаю, что делать. — Что делать? — вытаращилась Авенга. Надо бежать по магазинам. — Примите девочки, я не уверена, что хочу развода. — Что? — окончательно поразились мы. «Нет!» «Нет!» Она покачала головой и залпом допила свой кофе.